Глава 8 Кабинет Сомова встретил меня терпким запахом крепкого кофе. Утренний энтузиазм заведующего испарился без следа. Он сидел за своим столом, усталом массируя виски. И смотрел на меня не как на перспективного сотрудника, а как на источник серьезных проблем. На полированной поверхности стола лежали документы. «Присаживайтесь, Пирогов!» — сказал он, не поднимая головы. «Нам нужно поговорить». Я сел напротив, молча ожидая продолжения. Сомов налил себе еще кофе из небольшого фарфорового кофейника, жестом предложил мне, и отказался. «Вот, полюбуйтесь, Пирогов!» Он бросил на стол передо мной несколько листов гербовой бумаги. «Это цена моей веры в вас!» Официальное обязательство, что я буду нести полную персональную ответственность за каждый ваш шаг. Морозов повесил надо мной домоклов меч. Я взял бумаги, канцелярский язык был сухим и безжалостным. Я вас об этом не просил, ответил я. Знаю. Его голос был полон горечи. Это условие Морозова. Он не смог отказать мне напрямую, поэтому нашел другой способ. Любая ваша ошибка — моя ошибка. Любая жалоба на вас — удар по репутации всего отделения. Врачебная ошибка — вычет из премиального фонда. Всего отделения, заметьте. Очень умно. Морозов не просто наказал Сомова. Он сделал весь коллектив моими надзирателями. Теперь любая моя оплошность, любой конфликт ударит по их карману. Старый паук плетет свою сеть, и я оказался в самом ее центре. Никак, как муха, нет. Как другой, более опасный паук». «Это несправедливо по отношению к вам», — заметил я, возвращая ему бумаги. «Жизнь вообще несправедлива», — философский ответил Сомов, убирая документы в ящик стола. «Но теперь вы понимаете, в какое положение меня, а заодно и вас поставили». «Понимаю. И ценю вашу готовность рискнуть». «Рискнуть?» Он горько усмехнулся. «Пирогов, я поставил на кон свою карьеру и репутацию всего отделения ради молодого врача, которого знаю всего один день. Надеюсь, вы понимаете, что права на ошибку у вас больше нет». Момент был подходящий, чтобы продемонстрировать, что я умею решать проблемы. «Позвольте мне решить эту проблему», — предложил я. «Я сам возьму новую порцию крови у графини Золотовой». Сомов, изучающий, посмотрел на меня. Елизавета Золотова непростая пациентка. Она жена владельца золотых присков империи. Капризная, избалованная, привыкшая, что мир вертится вокруг нее. И да, она панически боится игл. В прошлый раз, когда ей нужно было поставить капельницу, пришлось вызывать ее личного психолога из Вены. «Справлюсь», — заверил я. «Хорошо», — кивнул он после долгой паузы. Его взгляд был полон скепсиса и безысходности. «Валяйте, пирогов. Но учтите, если будет скандал, я вас не прикрою. У меня просто не будет такой возможности. Останется один на один с гневом ее мужа и злорадства Морозова. Не будет никакого скандала», — твердо произнес я. Палата номер 12 больше напоминала не больничную комнату, а будуар какой-нибудь придворной дамы. Вычурная, почти безвкусная роскошь. Картины с пасторальными сценами в кричащих золоченых рамах, неуместная хрустальная люстра под потолком, персидский ковер, на котором можно было бы разместить небольшой операционный стол. Все это создавало ощущение не больничной палаты, а дорогой позолоченной клетки. На огромной кровати с шелковым балдахином лежала женщина. за это Золотова — оказалась эффектной брюнеткой лет 37. Дорогой шелковый пенюар жемчужного цвета, крупные бриллианты в ушах, идеальный маникюр, стоимость которого, вероятно, превышала мою недельную зарплату. «Вы новый врач?» Она окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Где доктор Сомов?» «Доктор Сомов занят», — ответил я. «Я доктор Пирогов, и теперь я буду вести ваш случай». «Пирогов?» Она изящно прищурилась. «Не слышала такой фамилии среди врачей этой клиники. Я лечусь только у докторов с именем». «Я новый сотрудник», — пояснил я. «Понятно». Она картинно откинулась на гору подушек. «Ну что ж, можете идти. Когда освободится доктор Сомов, пусть придет он». «Боюсь, это невозможно», — спокойно сказал я. «Мне нужно взять у вас кровь для анализов». Эффект был мгновенным. Она села прямо, ее глаза расширились от ужаса, смешанного с негодованием. «Кровь! Нет!» — воскликнула она. «Я не позволю! Я боюсь игл! Я немедленно позвоню мужу, требую другого врача!» 500 лет назад такие дамы продавали душу за вечную молодость и власть. Теперь их главная трагедия — укол иглы. Но подход к таким не меняется. Им нужно не лечение, а внимание. И лезть. Я остался совершенно спокоен, не стал спорить или уговаривать. Вместо этого я достал из кармана халата стетоскоп и подошел ближе к кровати. «Позвольте мне для начала вас послушать». дружелюбным тоном сказал я. «Никаких игл, обещаю. Просто стандартный осмотр». Она настороженно следила за каждым моим движением, но позволила приложить холодную мембрану стетоскопа к своей груди. Пока я делал вид, что внимательно слушаю ее сердце, я активировал некроманское зрение. Потоки живы в ее теле показали то, что я и ожидал. Никаких серьезных проблем, только легкий дисбаланс, вызванный малоподвижным образом жизни и избытком сладкого. «У вас прекрасное сердце, Елизавета», — сказал я, убирая стетоскоп. «Ритм ровный, чистый, как у 20-летней девушки». Комплимент сработал. Она чуть расслабилась, ее плечи опустились. «Правда? А доктор Сомов говорил, что у меня есть какие-то шумы». Возможно, он просто перестраховался. Но чтобы быть абсолютно уверенным, что все в порядке, нужны анализы. «Нет!» — она снова напряглась. «Никаких игл! Я сел на стул рядом с ее кроватью, создавая атмосферу доверительной неформальной беседы. «Елизавета!» «Начал я и тут же поправился. Можно так? Расскажите, откуда этот страх? Это ведь не просто каприз». Она удивилась. Видимо, другие врачи никогда не интересовались причинами ее страха, предпочитая просто давить или уговаривать. «В детстве мне сделали неудачную прививку», — с паузами начала говорить она. «Медсестра долго не могла найти вену. Было очень больно, много крови». С тех пор я не могу видеть иглы. «Понимаю», — кивнула я сочувственно. «Детские травмы самые стойкие, но вы ведь уже не тот испуганный ребенок, верно?» «Конечно, нет», — она гордо приподняла подбородок. «Вы сильная, уверенная в себе женщина, которая управляет большим домом, прислугой, наверняка участвует в делах мужа». «Естественно!» — ее глаза блеснули. Без меня он бы половину своих контрактов не заключил. Отлично, наживка проглочена. Апеллируем к самолюбию. Тогда неужели такая влиятельная, волевая особа, позволит какому-то глупому детскому страху контролировать свою жизнь и мешать заботиться о своем здоровье? Задал я контрольный вопрос. Она смотрела на меня с неподдельным интересом. Потом на ее губах появилась легкая улыбка. «А вы не похожи на обычных врачей, доктор Пирогов?» — лукаво произнесла она. «Они обычно просто уговаривают или угрожают. Я предпочитаю понимать своих пациентов, а не лечить их как бездушные механизмы», — констатировал я. «И часто это срабатывает?» В ее голосе появились игривые и кокетливые нотки. «Давайте проверим» предложил я, незаметно доставая из кармана одноразовый шприц и ватку со спиртом. Но сначала отвлекающий маневр. Расскажите о вашей последней поездке. Вы ведь недавно вернулись. Куда ездили? Ее монолог о пляжах Ницце был моим прикрытием. Пока она с энтузиазмом жестикулировала одной рукой, описывая какого-то наглого официанта, моя левая рука нашла идеальную вену на сгибе ее локтя а правая совершила молниеносный, почти невидимый укол. Комару кусил бы больнее. «И представляете, этот идиот перепутал заказы. Мне принесли какую-то рыбу вместо фуагра!» Широко раскрыв глаза, говорила она. «Все готово», — сказал я, прижимая ватку и заклеивая место укола пластырем. «Что?» — она ошарашенно посмотрела сначала на свою руку, потом на меня. «Но я же ничего не почувствовала. Совсем!» В этом и фокус. Я убрал наполненную пробирку. Страх заставляет мышцы напрячься. От этого процедура становится болезненной. А когда вы расслаблены, увлечены рассказом... «Невероятно!» Она смотрела на меня с неприкрытым почти детским восхищением. «Доктор, вы просто волшебник!» «Просто опытный врач», — ответил я. «Результаты будут завтра. Отдыхайте». «Доктор Пирогов!» — окликнула она, когда я уже направился к двери. «Спасибо, и приходите завтра лично. Я хочу услышать результаты именно от вас». Тонкий, но вполне определенный намек. Отлично. Я не только избежал скандала, но и, кажется, приобрел влиятельную поклонницу. Я вышел из палаты, чувствуя на себе ее заинтересованный взгляд. В коридоре меня уже ждал Сомов. Он стоял, прислонившись к стене, и в его глазах читался немой вопрос. «Скандала не было», — коротко отчитался я, протягивая ему образцы. «Кровь взята, пациентка спокойна». «И я слышал», — он едва заметно кивнул. На его лице промелькнуло удивление, смешанное с уважением. «Вы действительно не такой, как все пирогов. Отнесите пробирки в лабораторию лично и дождитесь предварительных результатов» он протянул мне обратно штатив с драгоценной кровью. Чтобы не было больше инцидентов, добавил он многозначительно, и в его взгляде читалось недвусмысленное предупреждение, адресованное не только мне, но и невидимым врагам в этих стенах. Лаборатория располагалась на втором этаже и представляла собой большое, залитое светом помещение. Здесь пахло спиртом, озоном, и едкими химическими реагентами. Вдоль стен тянулись ряды столов, заставленных сложным оборудованием. Что-то тихо жужжало, что-то мерно гудело. В стеклянных колбах пузырились разноцветные жидкости. На анализаторах крови и тканей мерцали сложные рунические символы. За одним из столов, склонившись над мощным микроскопом, сидел молодой лаборант в очках, с толстыми линзами что-то бормотал себе под нос. «Анализы от Золотовой», — сказал я, ставя штатив с пробирками на специальный приемный столик. «Срочные. От доктора Сомова». «Понял», — кивнул лаборант, не отрываясь от своего занятия. «Минут двадцать придется подождать». Я устроился на высоком табурете у окна, глядя на внутренний двор клиники, и стал поглаживать невидимого нюхля. Мысли снова вернулись к странному замечанию доктора Мертвого. Что он имел в виду под Мертвые иногда благодарят больше». Это была просто фигура речи, черный юмор, старого циника? Или в его словах крылось нечто большее, знание, недоступное мне? «Надо же, кого я вижу?» Знакомый презрительный голос вырвал меня из размышлений. «Михаил Волконский, собственной персоной». Стоял лениво, опираясь, от дверной косяк. Начищенный до зеркального блеска туфли, а на пальце сверкал массивный перстень с родовым гербом. Он держал в руках папку с чьими-то результатами. «Волконский!» — кивнул я. Снова он. Удивительно, как некоторые люди умудряются быть одновременно ничтожными и навязчивыми. Как комар, который жужжит над ухом. Не опасно, но раздражает. «Господин Волконский для таких, как ты!» — поправил он, медленно подходя ближе. Его взгляд был полон спеси. Бастарт из морга решил поиграть настоящего доктора. Сомов, видимо, совсем из ума выжил, раз пускает таких приличным пациентам». «Я не вижу здесь никаких господ, Волконский», — ответил я, даже не повернув головы в его сторону и продолжая смотреть в окно. Только одного перепуганного мальчика, который пытается самоутвердиться за счет фамилии. Если у тебя есть что сказать по делу, говори. Если нет, не мешай мне ждать результаты анализов. Его лицо исказилось. Он не ожидал такого спокойного ответа. — Не умничай, выродок! — прошипел он. — Думаешь, Сомов тебя защитит? Наивный! Я избавлю белый покров от таких безродных выскочек, как ты. — Угрожаешь! все так же спокойно уточнил я. «Предупреждаю!» Он наклонился ближе, его голос стал тихим и ядовитым. «Исчезни сам, пока не поздно. Уволься иначе!» Я мысленно отдал приказ. Нюхаль, невидимый и бесшумный, подкрался к аристократу и с особым энтузиазмом вцепился своими маленькими, но острыми костяными челюстями в самую мясистую часть его филейной области. Ай! Волконский издал звук, похожий на виск поросенка, которого ткнули раскаленной кочергой. Он подпрыгнул на месте, хватаясь за зад. «Что за черт?» Он завертелся, пытаясь увидеть, что его укусило. Лаборант, наконец, оторвал голову от микроскопа и с любопытством посмотрел на него. «Что случилось, господин Волконский?» «Меня что-то укусило!» Он продолжал вертеться на месте, яростно растирая пострадавшее место Через тонкую ткань дорогих брюк. Крысы, наверное, невозмутимо предположил я. В старых зданиях, знаете ли, водятся. Особенно любят кусать тех, кто много говорит, отвлекает их от важных дел. Волконский побагровел от ярости и унижения. Он сделал шаг ко мне, чтобы высказать все, что думает. Это ты, возмутился он. Не знаю как, но это твоих рук. Ай! Второй укус, на этот раз с другой стороны. Прервал его на полуслове «Точно крысы!» — подтвердил лаборант с абсолютно серьезным лицом. «У нас тут одна с рунической меткой на ухе. На прошлой неделе у главбуха бутерброд прямо со стола утащила. Зверь, а не крыса! Надо бы санэпидемстанцию вызывать, да все руки не доходят». Волконский подпрыгивает, продолжая растирать обе пострадавшие ягодицы. Выскочил из лаборатории, бормоча проклятия. Когда лаборант отошел, нюхаль материализовался рядом со мной, довольно щелкая челюстями. «Хороший мальчик!» — прошептал я. «Но больше так не делай, слишком заметно. В следующий раз целься в лодыжку». Ящерица обиженно цокнула, но растворилась в воздухе. Через 10 минут лаборант протянул мне распечатку. «Вот, держите!» — сказал он. Анализы золотовой. Я пробежался глазами по цифрам. Все в пределах нормы, как и предполагал. Никаких органических патологий. Чистая психосоматика, скупка и избыток свободного времени. Снова поднялся на четвертый этаж. Дверь в кабинет Сомова была приоткрыта. Заведующий сидел за столом, просматривая какие-то бумаги. Он поднял на меня усталый взгляд. «Ну что, Пирогов, есть чем удивить?» — спросил он. Я молча положил бланк с результатами ему на стол. «Все в норме, как и следовало ожидать», — пожал плечами я. Сомов пробежался глазами по цифрам. «Я так и думал», — кивнул он. «Спасибо. Теперь займитесь ею. Успокоительная психотерапия. Что там у нас по протоколу для скучающих жен олигархов?» «Я уже назначил ей главное лекарство», — ответил я. «И какое же?» — с интересом спросил он. «Осознание того, что она не больна, и небольшую дозу лести», — ответил я. «Иногда это работает лучше любых препаратов». «Вы циник пирогов», — Сомов усмехнулся. «Мне это нравится. Хорошо, можете быть свободны». «Благодарю». Я кивнул. «Если больше ничего нет, я отправлюсь на свое основное место работы. У меня по расписанию вскрытие». Я произнес это намеренно буднично, наблюдая за его реакцией. На его лице на мгновение промелькнула тень досады. Он понимал, что талантливый диагност сейчас пойдет ковыряться в трупах. Но он лишь махнул рукой. «Идите, Пирогов», — кивнул Сомов. «Уговор есть уговор». Я вышел из кабинета и направился к лифту, ведущему в подвал. Моя работа в мире живых на сегодня была закончена. Пора было возвращаться в царство мертвых. Спустился в свой подвальный домен. Прохладный, пахнущий формалином воздух морга, приятно остудил кожу после суеты и интриг верхних этажей. Доктор мертвый, склонившись над секционным столом, препарировал какой-то орган что-то неразборчиво бормоча себе под нос. Увидев меня, он поднял голову. «А, блудный сын вернулся из мира живых», — сказал он, не отрываясь от работы. «Ну, как там? Солнце все еще светит? Люди все еще суетятся по пустякам?» «Этот старый ворон видит больше, чем говорит». Его слова не просто степа, а проверка. Он пытается понять, изменило ли меня соприкосновение с нормальной работой. «Пока терпимо», — ответил я, надевая свой прорезиненный фартук. «Терапия вас испортит», — предупредил он, аккуратно отделяя скальпелем одну ткань от другой. «Живые постоянно врут и притворяются. То они больные, когда на самом деле здоровые то здоровые, когда уже стоят одной ногой в могиле». — Мертвые честнее, — согласился я, — но, к сожалению, менее благодарны. — Не всегда, — Пирогов. Он хмыкнул, и его плечи едва заметно вздрогнули. — Иногда мертвые благодарят куда щедрее живых. Он произнес это с едва заметной загадочной улыбкой, не глядя на меня. — Это как? — заинтересовался я. — Со временем поймете, — ответил он если проживете достаточно долго. Он знает что-то, чего не знаю я, что-то о природе смерти в этом мире, что отличается от всего, к чему я привык. Я это обязательно выясню. Остаток дня прошел в рутинной, но такой знакомой и успокаивающей работе. Два вскрытия. Первая — пожилая женщина с обширным геморрагическим инсультом. Вторая — мужчина средних лет с последней стадией цироза Его печень была похожа на старый сморщенный камень. К вечеру перед уходом я подвел итоги дня. Сосуд показывал 19%. Я начал день с 19, потратил 3 на существование, получил 3 за диагностику матери и дочери. Вышел в ноль, но рост некрасивый, это был интересный побочный эффект. Мои руки становились тверже, зрение острее, Теперь я мог чувствовать остаточную энергию смерти на расстоянии пары метров, а не только при прямом контакте. Возможно, ключ к решению проблемы лежит не только в живе. Возможно, еще выход не в той плоскости. Что, если я смогу найти способ конвертировать одно в другое? Превратить силу смерти в топливо для жизни? Эта мысль была новой и опасной, но мне уже не терпелось проверить свою догадку. В метро было душно и многолюдно. Вечерний час пик выгнал на улицы всех офисных работников. И вагон был набит плотно, как банка с консервами. Я почувствовал его раньше, чем увидел. Ощущение чужого пристального взгляда на затылке. Нелюбопытного, невраждебного, профессионального, холодного. Я медленно обвел взглядом вагон, скользя по лицам, и нашел его. Мужчина в сером, ничем не примечательном плаще, сидел в углу и слишком внимательно изучал газету. Слишком внимательно для того, кто едет уже четвертую станцию и ни разу не перевернул страницу. Его лицо было серым и запоминающимся. Одежда такой же. Идеальная униформа для того, чтобы раствориться в толпе. Профессионал. От Морозова надо полагать. Ну что ж, пусть следят. Пока что я примерный сотрудник, который просто едет домой с работы, с двух работ. ну вот где именно я живу, его начальству знать совершенно не обязательно. На следующей станции, когда двери начали закрываться, я сделал то, чего он точно не ожидал. В последнюю секунду я выскользнул из вагона на платформу. Двери с шипением закрылись прямо перед его носом. Я видел, как он вскочил, но было уже поздно. Поезд тронулся. Я постоял на платформе, дождался следующего состава и поехал. Мелочь, но пусть побегает. Терять хвост — полезный навык в любом мире. У моего дома царила непривычная суета, которая резко контрастировала с респектабельной тишиной района. Во дворе стояли две машины с открытыми багажниками, из которых виднелись какие-то свертки. Вокруг сновали люди, их голоса были приглушенными и нервными. Несколько человек сидели прямо на ступеньках подъезда, прижимая к себе окровавленные тряпки и глухо постановая. В воздухе висел слабый, но отчетливый запах пороха и свежей крови. Ах, да, вспомнил я. Стрелка же. Совсем забыл. «Док!» — окликнул меня Митька Косой, заметив меня. Наконец-то! Двое бандитов, один из которых был Митька, бросились ко мне, явно намереваясь схватить под руки и потащить наверх. Я сделал легкий, почти ленивый шаг в сторону, и они пролетели мимо, едва не столкнувшись друг с другом. — Не советую. — мой голос прозвучал холодно и веско. — Док, некогда! — взмолился второй незнакомый мне парень. — Там пацаны кровью истекают! — Помните, что было в прошлый раз когда вы пытались вести себя бесцеремонно, — спокойно напомнил я, глядя прямо на Митьку. Они переглянулись. «Помним!» Митька поморщился, потирая плечо. «Ты тогда Кости руку вывернул так, что он неделю не то что ложку, стакан держать не мог. Мы потом ее к трем костоправам возили, никто не понял, как ты это сделал». «Вот и славно!» — кивнул я. «Ведите спокойно, я спокойно пойду». Квартира на третьем этаже была наспех превращена в лазарет. Запах крови, дешевого антисептика и страха ударил в нос. На полу валялись окровавленные бинты, на диване, покрытом грязной простыней, лежали стонущие раненые. Я не стал метаться. Быстрый, четкий триаж, сортировка по степени тяжести. Первый царапина на плече, жить будет. Второй сломанные ребра. Больно, но не смертельно. Пусть ждет. Третий — пуля в ноге, нужно извлечь, но артерия не задета, тоже терпит, а вот четвертый — я наклонился над ним. Он лежал на полу, на растерянном пальто, бледный как полотно, дыхание поверхностное, едва уловимое, пульс на сонной артерии нитевидный. Пулевое ранение в живот, большая кровопотеря, Лайска жанра, немедленной лапаротомии и переливания крови не выживет. «Где Паша?» — спросил я, накладывая жгут на бедро третьему раненому, чтобы остановить кровотечение. — Сейчас придет! — ответил Митька, нервно переминаясь ноги на ногу. И словно в ответ на его слова дверь распахнулась. В комнату ворвался незнакомый мне бандит с перекошенным от злости и страха лицом. В руке он сжимал массивный револьвер. — Ты слишком долго! — рявкнул он, не раздумывая, направляя ствол мне в голову. — Из-за тебя серый может сдохнуть! Холодный металл уперся мне в висок. Я почувствовал резкий запах оружейного масла. Палец стрелка на спусковом крючке дрогнул. Но не от страха, от ярости и неуверенности. Самый опасный тип стрелка. «Убери пушку, идиот!» Грумовой голос прогремел от двери, заставив замолчать даже стонущих раненых. «Это наш врач!» Паша черный пес вошел в комнату. Массивный, по 2 метра ростом, с лицом которое казалось, видела все и давно разучилось чему-либо удивляться. Его присутствие даже воздух стал тяжелее. Но бандит с пистолетом не опустил оружие. Наш? Или их? Он злобно посмотрел на Пашу. Что-то долго он шел. Я его в окно видел, он с Митькой внизу ляс и точил, пока серый тут подыхал. Может, он специально время тянул? «Отлично. Параноидальный идиот с пушкой у моего виска. Раненый, которому осталось минут 10 жизни. И Паша, который пока не решил, на чьей он стороне. Если я сейчас не начну оперировать, я потеряю пациента, а с ним и драгоценную живу. Если дернусь, потеряю голову. И тогда жива мне уже не понадобится. Проклятие! Ты выбрал отличный момент для проверки на прочность».